Глава двенадцатая Из кустов выпрыгнула размытая тень, метнулась к Ренарду, но напоролась грудью на стальной наконечник. Раздался звонкий стук, с каким обычно железо впивается в сухое дерево, и черенок рогатины вывернула из рук Декриньяна. «Да чтоб тебя!» — выругался Ренард, выхватил меч и ударил. Как в колоду попал. Он бил снова и снова... во тьме замелькали белые росчерки щепок потом меч обвили толстой гибкие ветви и вырвали его из пальцев да что ты такое воскликнул Ренард, выхватывая из за пояса топор и получил полный перечень ощущений лесоруба он охаживал противника справа и слева но тот только скрипел трещал и дуром лез вперед Ренард рубил ветки руки сшибал ветки пальцы но место отрубленных тотчас же занимали молодые побеги. В конце концов и топор словно застрял в воздухе, оплетенный многочисленными ростками. Неведомая тварь начала опутывать Ренарда целиком, и пока еще оставались свободными руки, он выхватил кинжал. Темноту разорвала синяя вспышка, да Криньян, уже мало на что рассчитывая, вбил клинок врагу в живот, ну или куда там пришлось. Стукнуло, как в полено. Лезвие зашло почти наполовину и немного приутихло, а тварь, позабыв о противнике, пронзительно заверещала и припустила обратно в лес. Ренард уже подумал, что небесный кинжал безвозвратно потерян, но тварь вдруг дернулась на ходу, замедлила шаг и окончательно застыла в нелепой позе. Потом дважды хлопнула, пыхнула искрами. и лесное чудовище занялось с обоих концов обычным оранжевым пламенем. Ренард подбежал, изловчившись, выдернул клинок и стал подсвечивать себя синим светом, чтобы получше рассмотреть нападавшего. Да иншего, чего уж там гадать, первого иншего в своей жизни. Вот ведь как обернулось. Он их сколько искал. А первым нашли его. И не просто нашли, а с охоты. Вот только почему не убили сразу? Мог же, но пытался пленить. Хотел связать и в лес утащить. Для чего? «Это кто у меня во дворе колобродит?» — раздался от двери недовольный женский голос. Добавилась света, послышались приближающиеся шаги. Со двора вышла ведунья с еще одним фонарем в вытянутой руке. «Я это, тетка Кладина, отозвался Ренард. «Младший де что ли?» Ведунья прищурилась и подняла фонарь над головой. «Какая нелегкая тебя в лес понесла! Да еще на ночь глядя! Не как что с госпожой Рабель приключилась?» «Нет, тетка Кладина, с матушкой все в порядке», успокоил ее незваный гость. «Я к вам по своему вопросу пришел. По-личному». «Эк, хватил, по-личному», проворчала Ведунья, подходя ближе. Ты бы лучше по ночам дома сидел, чем по лесам шастал. Что ты там учудил? Да угомонись, ты так мне весь дом спалишь». «Да я как раз по этому поводу», — смущенно пробормотал Декриньян, кивнув на пылающую тушу. «Вон, напал на меня. У самого твоего порога почти». «Ох и...» — изумилась Каладина, разглядев, что именно горит у нее под забором. Лешак, Как есть лешак. «Ну-ка, подсвети!» Ренард поднес сияющий клинок ближе, и ведунья, еще немного поглядев на догорающего чужанина, уверенно кивнула. «Точно! лешак. Вот только они в это время к спячке готовятся, до да берлоги обустраивают. А этот, говоришь, сам на тебя напал?» спросила она и одарила Ренарда подозрительным взглядом. «Вот те истинный крест в том!» перекрестился Докориньян в доказательство. но знахарку это не совсем убедило. — Рассказывай, что опять натворил! И не ври мне! — добавила строгости в интонацию знахарка. — Лишаки ведь так просто не нападают! Тут посыл нужен! Божественный! Или темная ворожба! Ренард еще только собирался с ответом, как открылась дверь, и в освещенном проеме показалась хрупкая девичья фигурка, кутавшаяся в теплый платок. — Бабусь, что там? Послышался звонкий девчачий голосок. — Ну-ка, в дом иди, стрекоза! Нечего тебе здесь делать! — прикрикнула в ответ Кладина. — Ну, бабусь, интересно же! — законючила девочка. — В дом сказала ослушница! Вот уже я тебе розок задам! — не поддалась на уговоры та. «Би — Би-би-би! — высказалась ослушница, фыркнула, явно показывая язык, и с треском захлопнула дверь. Обиделась. Ренард с интересом смотрел на крыльцо, но спросить не решался. Неудобно как-то было, да и вещи сейчас обсуждались другие, жизненно важные. «Но так как?» — вернула его к разговору Кладина. «Если хочешь молчать, то я спать пойду. Чего начудил, спрашиваю?» «Ничего не начудил я», — буркнул Ренард без особой надежды, что ему поверят. «Если бы не начудил, тогда бы шаг за тобой не гонялся. А ну-ка!» «Это что у тебя за светильничек?» Кладина забрала у Ренарда кинжал, тот потух, вернула, вспыхнул снова. Знахарка встала напротив Ренарда, сплела на животе пальцы и требовательно взглянула ему в глаза. Деваться некуда, пришлось все рассказывать, начиная с самой первой встречи с друидом. Как нагрелся оберег во время схватки с разбойником, как в глазах Виелира плескалась темная сила, про капище трех сестер, про его разорение и про то, как он его предал огню, как ковали небесный металл с кузнецом Аимом и как улыбался Гоббан. Все рассказал, без утайки, но разве что какую-то незначительную деталь упустил. Вот я и думаю... Ренард хотел поделиться с ведуньей своими выводами, но та его грубо оборвала. «Думать у тебя не сильно выходит, потому что ума у тебя с сгулькин клюв!» Кладина постучала ему по голове согнутым указательным пальцем. «Думает он!» «Так, может, ты мне тогда объяснишь?» попросил Ренарт. «Затем я сюда и пришел». «Да уж придется объяснить!» протянула ведунья и повела рассказ под треск догорающего лишака. «Про этот амулет я давно знаю!» Его муж Симонет носил. Беспутный такой мужичонка был, без особых талантов. Вот я и подумала, что амулет свою силу растерял. А подишь, оно как обернулось. Обратили через него на тебя внимание старшие боги. Отметили своей печатью. А небесный клинок это лишний раз подтвердил. Вот только как бы беды через ту печать не вышло. А почему отметили-то? — Я же вроде как против друида пошел, слугу трех богинь порешил, — удивился Ренард. Боги, они как люди, мальчик, — пояснила Кладина, — и ведут себя так же, ссорятся между собой, строят друг другу всякие козни, сталкивают лбами своих избранников, как бойцовых петухов на ярмарке, видел, наверное, а потом смотрят, кто победит, может, даже ставки делают. Я бы сильно не рассчитывала на их помощь. Они и в тот раз бросили тебя на половине пути». «А почему бросили?» «Да кто ж тебе скажет? Отвлеклись, наверное, на более важное. Или надоело им. Неисповедимы их пути. И решения неподвластны человеческому разумению. А вот капище ты зря пожег. Боги мстительны и злопамятны. Аббат-кадха...» Мориган и Немайн так особенно. Они царством мертвых ведают. Не забыл? Забыл. невесело усмехнулся Ренард. А кто мне рассказывал? Вот только Вейлиры просветил немного. Здесь мне ответить нечего. В этом ты полностью прав, согласилась Ведунья и замолчала в задумчивости. Так а делать то мне теперь чего? Затормошил ее Ренард. Ты уже все, что мог, сделал. — проворчала Каладина. — Одна только хорошая весть. Судя по всему, капище новая. Богини не успели к нему прикипеть. Да и Вейлир твой там темный ритуал провел. Дос это напитал сестер человеческой болью. Ведунья осеклась и бросила осторожный взгляд на Ренарда, опасаясь вспышки гнева. Но тот лишь скрипнул зубами, но ериться не стал. Первая боль уже давно выгорела. Так что Лешака послали больше для порядка, и хорошо, что только его, — повела речь дальше ведунья. Лес у нас испокон века чистый, Башахаун следит. Злобные сущности здесь не водятся, иначе от тебя бы уже давно костей не осталось. — Не такой он уже и чистый, — поделился Ренард своими недавними наблюдениями. — Чистый, чистый. — Твой вейлир, наш лес поэтому и выбрал, что здесь его меньше всего искать стали бы. Это от темного ритуала лес такой стал. Башаха он теперь старается людей не впускать, чтобы темная волшба не повторилась. Так что он тебе скорее союзник. — Хороший союзник! — воскликнул Ренард с обидой в голосе. — А почему тогда лешака по моему следу пустил? Или он лесной нечистью не ведает? — Ведает. Но богов не ослушается. Сделать может по-своему, но поперек не пойдет. И есть еще одно объяснение. Вейлир. Что, Вейлир? Если друид прознал, что ты встал на путь мести, то мог и сам такое сотворить, без ведома Башахауна. Сил у него достаточно. Он же теперь еще темный, вот и подчинил себе лешака, послал за тобой. Но если так... то ему теперь в наш лес путь заказан божаха он не любит когда в его вотчину без спросу лезут он еще амулет видел вспомнил Ренард, какими глазами смотрел на камень старик тем паче тогда подтвердила его опасение Кладина. друиду не резон ждать пока ты вырастешь и отомстишь нанесет удар первым но он же меня отпустил удивился Ренард. а Отмахнулась ведунья. «Просто поддался тогда сиюминутной слабости. Но темная сила меняет людей. Так что это, скорее всего, он и затеял. Врага хотел устранить и богиням услужить. Я бы на твоем месте в лес пока не совалась». Ренарт выпрямился, гордо вскинул голову и уже хотел было ответить, но ведунья поняла без слов. — Твоей храбрости, молодой Декриньян, никто не сомневается, — остудила его пыл Кладина. — И от воздаяния злодеям не отговаривает. Но ты о другом подумай. Если ты сейчас сгинешь, кто за девочек отомстит? Ренарт понурился, заиграл желваками, но промолчал. — А что тут скажешь? — Права ведунья, и возразить нечего. — Вот то-то и оно. Не торопись. Подрастешь, войдешь в силу, тогда и расквитаешься в полной мере. Так-то месть не самое богоугодное дело, но ты в своем праве. А пока пойдем-ка сделаем кое-что. Кладина взяла Ренарда за руку и повела за собой. Аннетка! Аннет! Вот ведь беспутная девка! То не загонишь, то не дозовешься. В синях грохнулось что-то, стукнулось об пол. Покатилась, дверь открылась, и в освещенном проеме появился силуэт Аннет. «Чего тебе, бабусь?» — зазвенели колокольчики ее голоса. «Ну-ка, найди мне шалфея, дудонника и черемицы травы. Да пучок по ухватистей выбери!» — распорядилась ведунья. Аренарт наконец-то дал волю своему любопытству. «Кто это такая? И почему называет кладину бабусей?» «Та вроде не старая еще, да и детей у нее нет». «Аннетка эта, внучатая племянница, мать-то ейная приставилась раньше времени, я и приютила», ответила на так и не прозвучавший вопрос Кладина и подтолкнула Ренарда к сарайчику. «А ты пока дров натаскай вон туда». Вон там, над кострищем, обложенным камнями, на кованой треноге, висел объемистый чан. «Варить поди меня собираешься?» Полушуткой, полувсерьез поинтересовался Ренард. Вряд ли, конечно же, но мало ли. И на всякий случай он решил уточнить. «Скажешь тоже!» — засмеялась Кладина. «Хочу инших с твоего следа сбить! Да и помыться тебе не помешает, вон какой чумазый весь! И вонючий!» Ренарт сюда уже уставшим пришел, а пока дров натаскал, пока воды принес, и вовсе умаялся. Он устроился у костра, то и дело подкидывая полежки в огонь, да и не заметил, как прикорнул. — Просыпайся, Декриньян! — окликнула его Кладина уже под утро. — У меня все готово почти. Раздевайся и вставай вот сюда. Ведунья показала большим черпаком на деревянное корыто, стоявшее рядом с кострищем, и продолжила разливать бурлящую воду по трем большим ведрам. Из них уже торчали о хвосте трав, очевидно, шалфея, дудонника и черемицы. Ренард вдохнул травяной аромат, зябко поежился от утренней свежести и принялся скидывать одежду. Сбросил куртку, стянул сапоги, снял через голову рубаху, стащил штаны и уже развязал завязки из поднего, как за спиной прозвучал звонкий голос. «Бабусь, я полотенце принесла и смену белья. Куда его?» От неожиданности Ренард подскочил, натягивая подштанники чуть не до шеи, а ведунья недовольно замахнулась на родственницу черпаком. Аннет же залилась переливчатым смехом. «Вот ведь неугомонная девка!» ведунья погрозила ей пальцем. «А ну-ка, газа, геть в дом! И носа мне не кажи!» «Да ухожу уже, ухожу!» успокоила Аннет родственницу и набросила широкое полотенце Ренарду на голову. «Держи, победитель нечистых!» В ее голосе прозвучала насмешка, но Ренарт не совсем понимал, над чем она потешается. То ли над ним как победителем нечистых, то ли над ситуацией в целом. Он густо покраснел, все еще удерживая подштанники двумя руками, но пока собирался с ответом, девушка уже удалилась. — Все, ушла она, скидавай портки! — поторопила его ведунья. — Меня можешь не стесняться, я тебя всякого видела! Поняв, что он не спешит, Кладина чуть ли не селком стянула с него штаны и загнала в корыто, напоследок звонко шлепнув ладонью по голой заднице. Со стороны дома послышался смешок. А может, так эхо откликнулось. Ренарт было стыдливо прикрылся, но ведунья всучила ему лубиное мочало. «Растирайся!» — приказала она и зачерпнула из первого ведра. Черпак опрокинулся над головой до креньяна и зеленоватый душистый настой едва не ошпарил шею и плечи. Горячие струйки потекли по спине и груди, а на ногах остывали, оставляя после себя ощущение холода. Но Кладина не останавливалась, и вскоре от разгоряченного тела Ринардо повалил густой пар, а сам он ожесточенно тер кожу, отфыркиваясь от удовольствия. Дух черемицы смыл приторный запах дудонника Его, в свою очередь, перебил шалфей. Вскоре Ренард уже насухо растирался полотенцем, чистый, как заново народился, и пахучий, как старый сеновал. Он хотел было одеться в свое, но ведунья отобрала одежду. — Твоими подштанниками только мух морить! Запустил себя дальше некуда! — недовольно проворчала она и кивнула на чистую смену. — Это на день! — «А твое я постираю и передам при случае». Где уж она раздобыла мужское белье и как угадала с размером, неизвестно. Но и подштанники, и рубаха пришлись в пору, а новая льняная ткань усилила ощущение чистоты. «Вот, теперь другое дело», — потянула носом ведунья. «Отвары мои наговоренные, так что по запаху тебя не скоро найдут, если вообще искать будут». «Спасибо тебе, добрая Кладина. Ты уж не обессудь, но прямо сейчас мне тебя отблагодарить нечем. Разве только что этим?» Ренард протянул свой старый охотничий нож, но виду не отмахнулась от подношения. «Да пустое, да криньян. Сочтемся при случае. А мой наказ, помни, в лес не ногой. Пусть поуляжется маленько, а там поглядим. Кинжал свой, что из небесного железа. держи под рукой. Он тебя при случае выручит. Только не показывай никому и не хватайся без крайней необходимости, особенно на людях. И оберег не снимай. Он предупредит об опасности. С этими напутствиями знахарка вывела Ренарда за ограду, проводила до тропы, ведущей в деревню, и напоследок наказала строго. Домой иди езженой дорогой, а не звериными тропами, как привык. Уяснил? «Да не пропаду я, тетка Кладина, не волнуйся ты так!» — улыбнулся ей Ренард и помахал на прощание рукой. «Вот ведь непутевый мальчишка!» — погрозила та ему вслед пальцем и недовольно ворча побрела во своясе. А непутевый мальчишка топтал дорожную пыль и пытался уразуметь, отчего перед взором до сих пор стоит образ зеленоглазой Аннет с косами цвета спелой пшеницы, а в ушах... Серебряными колокольчиками звучит ее голос. Каким бы непутевым ни, ни был Ренард, но мозги ему ведунье вправило. И не только по части езженых дорог. Он стал тщательнее следить за собой в смысле чистоты, одежды и снаряжения. Перестал шастать в лес, но когда покидал дом, больше походил на ландскнехта столько на нем висело оружия. Ренард даже ночевать стал в своей спальне. Правда, последнему больше поспособствовало наступление холодов, нежели что-то другое. Тем более, что дома стало совсем грустно. Мать перестала улыбаться совсем, постоянно молилась и уже походила на тень себя прежней. Отец, когда сам, но больше с церковниками, все время разъезжал по пределам, выискивая очаги еретической скверны, действующие капища и ведьмовские ковены. До управления хозяйством дорвался Жильбер и так о себе возомнил, что стал совершенно невыносим. Одно время Ренарт повадился ездить в Трикадер, уж очень ему хотелось снова встретить Аннет. Ну и себя показать лихим всадником на резвом коне, а не как в прошлый раз, чумазом-оборванцем, выскочившим из леса. Впрочем, Аннет он увидел лишь однажды, да и то краем глаза, потому что сразу выхватил такой нагоняя тетки Кладины. что даже флан присел на задние ноги и долго потом прядал ушами. Пометуя наказ ведуньи вырасти и стать сильным, Ринард много тренировался. Самостоятельно, на заднем дворе. А к Аиму убегал при первой возможности, а Лешаке, правда, не рассказал ничего, не хотел кузнеца делать причастным. Да и тетка Кладина велела держать язык за зубами. В кузне Ринард от души махал молотом, Качал мехи, тягал железо. В те дни, когда работы особой не было, а им его учил всяким премудростям: как пешему одолеть всадника и как конному не попасть на такую уловку, как выйти с ножом против меченосца и куда лучше ударить латного воина. Много рассказал и показал такого, чему Ринарда не научил отец. Эх, чуток бы раньше. За новыми делами, заботами. Как-то незаметно притупилась боль потери, да и зеленоглазая девочка уже меньше занимала мысли. Жизнь в который раз успокоилась и потекла новым руслом. Иные себя никак не проявляли. Камни оберега оставались холодными, а в Элире и его подручных никто слыхом не слыхивал. Так прошел конец осени и почти вся зима. Регулярный физический труд сделал свое дело. Ренард возмужал, вытянулся и оброс мышцами, пусть пока не стальными, но очень близко к тому. Его движения приобрели плавность и ловкость, и он уже не походил на угловатого подростка, каким был недавно, и выглядел старше своих четырнадцати лет, почти пятнадцати уже. Отец бы порадовался, если бы вообще замечал сына. Время шло, зима уходила. Снег потихонечку становился грязным и ноздреватым, солнце уже припекало, срывая с сосулек копель, повеяло весной. В один из таких дней Ренард собрался к Аиму, чтобы провести время в обычных занятиях, но сложилось иначе. У дверей кузни топтались трое присвятых братьев в черных рясах и с белыми крестами на рукавах. И ничего хорошего это не предвещало.